Глава семнадцатая. Булочка. Я замерла. Но, Юля, если ты это сделаешь, ты больше никогда и ни в чём не будешь нуждаться, — перебила Камелия. Сможешь прожить остаток жизни, ни дня не работая. Больше не придётся экономить на одежде и развлечениях. Копить на отпуск, чтобы поехать на заплёванные местные лужи. К твоим услугам будут лучшие курорты мира, бренды с мировым именем — «Толпа ухажёров, и тебе больше не придётся торчать у жарких печей и стряпать эти дурацкие калорийные булочки!» Поморщилась. «Если до этого момента мне было как-то всё равно, что она скажет, лишь бы поскорее отсюда уйти, то теперь меня возмущением проняло. Ах ты же, воблопересушенная, ппшница, на весь свой тощий желудок отбитая!» Не все люди превращают свою жизнь в вечную гонку с калькулятором за подсчётом калорий. Есть и те, кто просто наслаждается тем, что есть, просто живёт и кайфует от аромата вкусного хлеба. А он у меня точь-в-точь точь такой же, как много лет тому назад, когда берёшь булку, а она ещё горячая, ароматная, намазываешь маслице тонким слоем на хлебный мякиш и просто жуёшь. Сучка! Чтобы ты даже от простой воды распухла, как бочка! чтобы ты через раз дышала, боясь потолстеть. «Вы мне одно скажите, принц сегодня в офисе будет или нет?» — настойчиво повторила я. «Меня вот-вот осаждать начнут, а мне что отвечать? Проект будет работать или это просто была рисовка какая-то? Мне помещение новое подыскивать? А затраты компенсируют?» «Это всё, что тебя интересует?» — поморщилась камелия. «Я тебе сейчас предложила вообще никогда не работать, а ты...» А у меня предприятие, которое прямо сейчас во мне нуждается, а не когда-нибудь потом. На ваше сомнительное предложение я отвечаю решительным «нет». Ваши разборки меня не касаются. Вот ещё. Потом голубки помирятся, а меня крайне выставят. Спасибо, не надо». Я снова собралась встать и уйти. Камелия вновь оказалась рядом. «Не торопись, Юля. Твоя реакция вполне типичная, объяснимая. И если ты переживаешь, что твоё предприятие захереет, Или без денег окажется. Могу сделать тебе щедрый аванс пожертвования. Например, м -м, ребрендинг твоего предприятия. У него есть свой ярко выраженный стиль? Нет. Печально. Надо бы повысить узнаваемость своего бренда на уровне простейшей картинки, которая вспыхивает в голове при упоминании заведения. У меня есть отличный специалист, поработает с тобой бесплатно. Сегодня же его к тебе направлю. «Спасибо. Не стоит. Я ничем не хочу быть обязанной. Я ни на что не соглашусь». «Юля, это будет просто... просто подарок в знак того, что я ветер на слов не бросаю и готова рассмотреть варианты. Вот мой личный номер». это стерва ещё как-то успела сунуть визитку мне в руки, и я выскочила из здания с чувством, что меня уже втянули в это гадкое болото. Ребрендинг, чёртов. И ведь припёрся же ко мне молодой мужчина приятной внешности, готовый рассмотреть мои предложения» походил всюду, сунув нос, расспросил о моих желаниях, пообещал разработать варианты и обсудить их со мной в течение ближайших двух-двух с половиной недель. И снова тишина. Дался мне ребрендинг этот, если мне просто закрыться придётся. И ладно бы прибыль. Выручка подскочила, ни крошки к закрытию не осталось. Появилось много новых заказов, даже от одного местного ресторана. Они хотели видеть в своём меню один из видов хлеба, который готовился по старинному рецепту на закваске. Словом, дел стало не в проворот, но Роберт Принц не появлялся, и я начала сильно переживать, не случилось ли с ним чего-нибудь по-настоящему дурного, или он просто отправился отдыхать, а я просто накручивала себя. По-хорошему, мне вообще не должно быть до этого никакого дела, своих проблем хватает. Старшего брата, который напоминала о себе ежедневно в том числе, то в пекарне моей появится, то на лавке под витриной сидит, семки грызёт кулёчек поплёвывая, то во дворе моего дома машину оставят. Словом, нервировал он меня исключительно. Чтобы развеяться и перестать думать обо всех этих проблемах, я согласилась выпить чашечку кофе с Гришей. «Только кофе и десерт», — предупредила я строго. Несмотря на все мои предупреждения, Гриша всё же явился с милой корзинкой цветов. Было заметно, что он переживал, но очень старался мне понравиться. И это льстило, даже отвлекало немного. Но не успели мы перейти к десерту, как к столику подошёл официант. «Юлия, вас хочет видеть администратор нашего заведения». «По какому вопросу?» «Напряглась я». «Не сообщил, но пообещал, что предложение вам понравится. Заранее просил простить, если мы потревожили ваше свидание». «Ничего, Юльсанна, то есть, Юля, я подожду. Вдруг там реально важное или крутое предложение? Такой шанс упускать нельзя». Напутствовал меня Гриша. Червячок сомнения заворочился внутри меня, а когда я распахнула дверь кабинета администратора, червячок превратился в здоровенного питона. «Ты? Как ты мог?»